павильона растворилась, и поддерживаемый Малайцем, снова надевшим обычное платье, Муций появился. Лицо его было мертвенно, и руки висели, как у мертвеца. Но он переступал, да, переступал ногами, и, посаженный на коня, держался прямо и ощупью нашел поводья. Малаец вдел ему ноги в стремена, вскочил сзади его на седло, обхватил рукой его стан, и весь поезд двинулся. Лошади шли шагом. И когда они заворачивали перед домом, Фабиеву почудилось, что на темном лице Муция мелькнуло два белых пятнышка. Неужели это он к нему обратил свои срачки? Один малаяц ему поклонился, насмешливо, по обыкновению. Видела ли все это Валерия? Жалюзи ее окон были закрыты. Но, может быть, она стояла позади их. К обеду она пришла в столовую и очень была тихая и ласкова, однако все еще жаловалась на усталость. Но ни тревоги уже не было в ней,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 и притаяло дыхание, глаза ее прищурились, точно она ожидала удар, и Фабий ее понял. Он не нанес ей этого удара. В один прекрасный осенний день Фабий оканчивал изображение святой Цицилии. Валерия сидела перед органом, и пальцы ее бродили по клавишам.